Глава восьмая. Впоследствии стало ясно, что он поступил совершенно правильно. Линию поведения подсказал здравый смысл, хотя в тот момент корни было недоразмышлений. Он лишь следовал слепому инстинкту, желая обдумать услышанное, не попадаясь никому на глаза, а затем уже встретить последствия лицом к лицу. Мягко и почти бесшумно он приземлился на цветочную клумбу. В его пуританской душе царил полнейший кавардак. Вдобавок к событиям этого вечера Корт не увидел девушку, задевшую его за живое, а затем отчалил с балкона с проворством удирающего взломщика или пойманного с поличным Ромео. Хорошо хоть его никто не видел. Корт не поднялся на крыльцо и, поскольку дверь оставалась открытой, самым беспечным видом вошел в прихожую. Там было безлюдно. Итак. Что же он услышал? Очевидно, новая информация не свидетельствовала против Фрэнка Шарплеса или Вики Фейна. Артур Фейн, солидный обладатель солидного дома, задушил девушку по имени Поли Аллен и предположительно избавился от тела, о чем проведала его жена. Но, зная об этом и желая отделаться от Фейна, чтобы выйти замуж за Шарплеса, она не стала бы подталкивать последнего к убийству своего мужа. В этом не было необходимости. Они с Шарплессом могли бы проинформировать полицию, и от преграды на пути к обоюдному счастью их избавил бы муниципальный палач. Корни отбросил эти мысли, глядя, как по лестнице спускаются ГМ, инспектор Огню и весьма недовольный доктор Рич. «Говорю же, миссис Фейн обессилена!» — возражал он. «Она слаба!» куда слабее чем я предполагал и едва понимает где находится думаете этому юноше достанет тактичности при столь серьезном разговоре так или иначе сэр она уже очнулась указал огню а сэр генри хотел бы поговорить с вами прежде чем отправиться домой как ни странно ответил рич отряхивая рукав смокинга мне тоже хотелось бы с ним перемолвиться тут все трое увидели кортни И доктор умолк. «Ага!» — проворчал ГМ, глядя на писателя поверх очков. «И где же вы были?» Выходил на свежий воздух. Миссис Фейн в присмотре не нуждалась. «Надеюсь, теперь с ней все в порядке?» «Нет!» — коротко ответил ГМ. «Ей худо. Хуже не бывает. И все из-за этих идиотских фокусов. Ну да ладно!» «Что там за комната?» Он кивнул на закрытую дверь в конце коридора справа, если смотреть в сторону кухни, и напротив дальней гостиной. «Столовая, сэр», — ответил Огню. «Можно ею воспользоваться?» «Не вижу препятствий». С этими словами Огню открыл соответствующую дверь, включил свет и обнаружил в комнате Хьюберта Фейна, стоявшего у серванта с поднесенной губам бутылкой. По всей видимости, дядя Хьюберт, пользуясь темнотой, решил причаститься лучшим бренде усопшего племянника. Не выказав ни капли смущения, он поставил бутылку на место, заткнул ее пробкой, вытер губы носовым платком и, удостоив вошедших чем-то средним между кивком и официальным поклоном, вышел из комнаты с таким опломбом, что никто не рискнул сказать ему ни слова. «Эсав, милосердный!» Гэм поправил очки, поскольку тебя опять сползли на кончик носа. «Это еще кто?» «Мистер Хьюберт Фейнсер, дядя мистера Фейна». «Дядя, говорите?» Гэм перевел взгляд на блокнот, торчащий из кармана Кортни, и в глазах его вспыхнули недобрые огоньки. «Значит, это его дядя. Ну и ну. Любопытное дело». «Быть может, его также выставили из клуба Тарф, или нет?» Огню вытянулся по стойке смирно. «Не знаю, почему вы об этом упомянули, сэр Генри, но так уж вышло, что сегодня вечером к мистеру Хьюберту Фейну приходил букмейкер». «Да что вы говорите!» Задумчивое лицо ГМ накрыло зловещая тень, но тут же развеялось. «Нет!» Заключил он. «Не может быть, чтобы на белом свете существовали сразу двое таких мошенников. Надо довериться здравому смыслу, и пусть он ведет меня к цели». гэм развернулся. «А вы, сэр, вы доктор Рич?» «Он самый. Прошу, присаживайтесь». Столовая была размером с гостиную. С потолка свисала гроздь электрических лампочек. На фоне желтовато-белых стен выделялся резной мебельный гарнитур времен короля Якова. Не подделка, а дорогущий оригинал. Над сервантом, где стояли серебряные блюда и фруктовая ваза, висела одна-единственная картина, выполненный на дереве портрет ребенка XVII века с тонкой паутиной трещин, мерцавших на свету. Рич выдвинулась из-под стола, высокий стул, и уселся. «Минуту!» Словно собираясь с духом, он сложил руки на коленях и опустил глаза. «Прежде чем начнете задавать вопросы, я должен кое-что сказать». Он взглянул на Сара Генри. «У меня больше нет законного права называться доктором». «Ах, вот как!» Без малейшего удивления сказал Г.М. «А почему?» «Восемь лет назад мое имя вычеркнули из медицинского реестра. Но вы, конечно, все это проверите». «Вычеркнули? За что?» После паузы речки кивнул в сторону Кортни и инспектора Огню. «Это ваши коллеги?» «Да». «Можно ли рассчитывать, что сказанное мною не покинет этих стен, если только не потребуется в качестве свидетельских показаний на суде?» «Да, сэр», — ответил огню. «Думаю, в наших силах дать такое обещание». «Меня обвинили именно в том», — продолжил Рич, снова опустив глаза. «О чем вчера вечером упоминал капитан Шарплес? «Надеюсь, без всякой задней мысли». «Предполагается, что в бытной свою психиатром я воспользовался беспомощностью дамы, находившейся в состоянии гипнотического транса». «Обвинение было обоснованным», — поинтересовался ГМ. «Нисколько», — ответил Рич, едва сдерживая гнев. Его руки дрожали. «Подобной опасности подвергается всякий врач. Прибегать к гипнозу без свидетелей — глупейшая затея». Позвольте объяснить, почему. К примеру, некоторые стоматологи отказываются делать пациентке анестезию, если только в кабинете не присутствует ассистент. То есть свидетель происходящего. Он посмотрел в глаза Сару Генри. «Я говорю о врачебной практике. Понятно ли это?» «Да, сынок. Все понятно». «У меня был счастливый брак», — развел руками Рич и двое детей, которых жена забрала после развода. Он помолчал и снова развел руками. Я так и не понял, почему против меня выдвинули подобное обвинение. Другое дело, будь на моем месте Хьюберт Фейн. Ну да ладно. Подобные события означают крест на карьере. В самом буквальном смысле. Ричард Рич... «Это ваше настоящее имя?» «Теперь да. В прошлом нет. Я взял это имя, когда начал выступать на сцене». «На сцене?» Рич расправил плечи. «Надо же как-то жить. Я не увидел другого применения своим профессиональным навыкам. Вы скажете, что это пошло. Тем не менее, я не вышел за рамки закона. Я чрезвычайно искусный гипнотизер. И на этом строится мой номер. Я показывал его тысячу раз, не внося никаких изменений, и почти всегда успешно. Вот откуда у меня револьвер с фальшивыми пулями. С этим номером вы выступали на сцене? Нет, на сцене он демонстрировался нечасто. Обычной публике я показывал банальные фокусы. Иногда с ассистенткой по имени... Он махнул рукой. «Неважно. Этот номер предназначен для частных салонных вечеринок, концертов, рождественских празднеств, ну и так далее. Он не подходит для большого зала. Я согласился выступить здесь, когда этого потребовал капитан Шарплес, поскольку... Поскольку?» Поскольку хотел снова поужинать по-человечески. Снова расправил плечи Рич. «Сейчас не самые простые времена». Он разгладил рукав смокинга и заправил под него левую манжету. «Вы не добились успеха». «Сама идея», — признался Рич. «Сама программа неплохая, и я продолжаю так считать. Я сам ее разработал. Думал, что слухи о ней распространятся со скоростью лесного пожара». «По правде говоря, мои выступления вызывают огромный интерес, но...» Он сделал паузу, и ГМ поднял брови, дескать, продолжайте. Но подобных вечеринок не так уж много. И я упустил из вида еще одну опасность. Пару раз. Его лоб покрылся красными пятнами, взгляд сделался напряженным, но на лице промелькнула тень улыбки. С прискорбием сообщаю, что пару раз добропорядочная супруга все же спускала курок револьвера, и это вызывало у присутствующих дикий восторг. По-вашему супруге это нравилось? Нравилось ли это ее мужу? А когда информация становилась общеизвестной, появлялось ли у других людей желание оказаться в подобной ситуации? Вовсе нет. У моего фокуса имеется серьезный изъян. Это не фокус, а научный эксперимент. Тяжело дыша, Ричи пустил глаза на рубашку, хлопнул себя по коленям и с горечью добавил. «Успех! Разве я похож на преуспевающего человека?» Все промолчали. гэм хмуро отвернулся, тяжелой поступью приблизился к подоконнику и уставился на посеребренный лунным светом розарий. А Филипп Кортни с удивлением осознал, что кряжистый коротышка, что сидел по тупе взор, вызывает у него глубокую симпатию. В его словах не было ни намека на ложь. Любой понял бы, что перед ним бесхитростный и честный человек. Тем не менее, Рич не рассказал полиции о том, что узнал от загипнотизированной Вики. По крайней мере, пока что. Кортни тоже хранил молчание. Вполне возможно, Рич держал рот на замке, следуя общепринятым правилам хорошего тона. Гэм обернулся. «Видите ли? По сути дела, вы уже ответили на вопрос, который я собирался задать. Насчет ваших документов. Показать документы я могу, но они уже не недействительны. И, предвосхищая следующий вопрос, хочу заверить» что в моем выступлении нет никакого мошенничества. «Мошенником я вас не считаю», — согласился ГМ, опустив уголки рта. «Напомните, кто настоял на проведении этого вашего... эксперимента?» «Капитан Шарплес. «Да, но кто привел вас в этот дом?» «Хьюберт Фейн». «Да ну!» «Не он ли предложил, чтобы вы загипнотизировали миссис Фэйн?» «Нет. Эту тему затронули случайно. Надо отдать Хьюберту должное. Обеспечив себе должный комфорт, он не прочь оказать дружескую услугу. Я познакомился с ним много лет назад, когда был уважаемым врачом. Затем он уехал, то ли в Кению, то ли куда-то еще, и, кажется, сколотил состояние. Рич поморщился. «Господи! Вот бы мне оказаться на его месте!» Эту ремарку Гэм проигнорировал. «И давно вы проводите эти развлекательные вечера? Три или четыре года. С перерывами. Где? По всей стране. Понятно. И любому, кто однажды побывал на подобном представлении, известно, что вы будете делать, каким воспользуетесь реквизитом и даже как долго продлится ваш номер. Пожалуй. <кхм> ну да. Должна быть, вы понимаете, к чему я клоню. Подумайте, не бывал ли кто из присутствующих на других ваших выступлениях. Рич почесал в затылке. «Любезный сэр, ответить на ваш вопрос весьма непросто. Вернее, сказать невозможно. Если не считать Хьюберта, я не припоминаю, чтобы до вчерашнего вечера встречал кого-то из этих людей. Поэтому...» — неожиданно добавил он. «Смею надеяться, что вы не станете подозревать меня в причастности к смерти мистера Фейна. Я определенно не стал бы убивать человека, с которым никогда раньше не встречался». Что касается присутствия этих людей на других моих выступлениях, признаюсь честно, не помню. Но в это же время... Дверь открылась, и в библиотеку скользнула Энн Браунинг. Так тихо, что ее не заметили бы, не будь на ней белого платья. С усталым, но невозмутимым видом она села в кресло за спиной у инспектора Огню и стала слушать. Гейм возрился на нее. «Эй!» Воскликнул он без малейшего намека на любезность. «Эй, вы!» «Это упомянутая мною мисс Браунинг, сэр Генри», — пояснил огню. «Секретарша полковника Рейса. Полковник разрешил ей присутствовать, после чего мисс Браунинг отчитается перед ним в частном порядке». «Отчитается? Неужели?» Побагровел ГМ. Казалось, его вот-вот хватит удар. — Надеюсь, не помешало, — сказала Энн с таким волнением в голосе, что ее тон успокоил бы кого угодно. — И не помешаю, честное слово. Просто посижу и послушаю, если вы не против. — Кроме того, сэр, поскольку здесь и ваш секретарь... — Огню кивнул на Кортни и блокнот у него в кармане. — Я не... — огрызнулся был писатель, но Г.М. строго дернул его. — Ой, Уймитесь. Однако Кортни и сам решил обойтись без объяснений, заметив в адресованном ему взгляде Энн Браунинг разгоравшийся дружеский интерес. А когда ее губы тронула легкая улыбка, по телу Кортни разлилось приятное тепло. — Короче, — прорычал ГМ, подбоченившись и глядя на всех сверху вниз. — Если хотя бы на пару минут меня перестанут перебивать... «Я покончу с этим делом так быстро, как только смогу!» Он покосился на Рича. «Вы сказали, что не помните, чтобы в прошлом встречались с кем-то из этих людей. А потом добавили... Но в то же время... Но в то же время что?» «Хорошо, что здесь мисс Браунинг», — насупился Рич. «Поскольку у меня, если можно так выразиться, отчасти сложилось впечатление...» что мы с ней где-то встречались. Или это относится к миссис Фейн? Не могу сказать наверняка. Встречались? Где? Не знаю. На одном из ваших выступлений? Не знаю, частью клянусь!» Гэм повернулся к Энн Браунинг и спросил, указывая на Ричо здоровенной ладонью. «Когда-нибудь выделю этого малого». «Нет, я почти уверена, что не видела», — озадаченно улыбнулась Энн. «И могу сказать наверняка, что запомнила бы внешность доктора Рича». «Должен заметить, что мисс Браунинг не особенно доверчива», — произнес Рич с таким лицом, что обидеться на его слова было невозможно. «По-моему, она усомнилась, что миссис Фейн и впрямь была под гипнозом». Совсем недавно она собиралась провести элементарную проверку. Узнать, не притворяется ли подопытная, уколов ее булавкой. Поэтому я взял на себя смелость развеять ее опасения. Он в подробностях рассказал об инциденте с булавкой. И только... «Это не очень-то красиво с вашей стороны, доктор Рич!» — воскликнул я, взывая не к нему, но к остальным. «Честное слово, такого у меня и в мыслях не было. Хотя, так или иначе, теперь мы знаем все наверняка». «В общем, так...» — Гэм обвел собравшихся внимательным взглядом. «Я не стану опрашивать никого по отдельности. Никого. Этим займется парень, который приедет завтра из Лондона. Но ответьте...» Если хоть что-нибудь о чем вы могли бы рассказать, за исключением того, что уже изложили инспектору. Быть может кому-то известно то, о чем мы не знаем? Нет, твердо ответил Рич. Ничего такого, согласилась она. Гэм спустил тяжелый вздох. Ну хорошо. Вступайте по домам. Я тоже пойду к себе, где посижу и подумаю, пока буду диктовать мемуары. Пятью минутами позже входная дверь Фейнов захлопнулась за спиной у Кортни, а Гэм опустил поля своей Панамы. Его спутник решил было, что сэр Генри направится к воротам, но вместо этого услышал, как чиркают спичкой, и в ночи вспыхнул огонек. Сэр Генри прогулялся вдоль стены, встал под балконом второго этажа, Повыше поднял спичку и склонился над клумбой, где в свете пламени стал рассматривать довольно крупные отпечатки подошв. Наконец он обернулся, и огонек спички зловеще замерцал в стеклах его очков. «Но, но!» — промолвил Гэм. «Так я и думал. Так и знал, что это вы спрыгнули с балкона». «А теперь рассказывайте, что на самом деле произошло в спальне. Или во всем этом жульничестве замешан даже мой биограф?» Над головой у них в лунном свете шевельнулась тень. Ее никто не заметил.